Глава 21. Воровка памяти. Я приземлилась лицом в сухую грязь и закашлялась, когда немного пыли попало мне в горло. В тот момент, когда попыталась приподняться на локтях, я снова распласталась в грязи, потому что на меня приземлилась Элиза. Она застонала, пробормотала извинения и попыталась скатиться с меня, пока длинное тело Ари вновь не пришпилило нас обеих к земле. С кружащейся головой я кашляла, давилась и пыталась выпутать из-под них свои ноющие конечности. С лба Элизы капала кровь, у Ари была рассечена губа, и из одного уха сочилась свежая кровь. Я почти не сомневалась, что выгляжу примерно так же. Мерзкий аромат моей крови заполнил темную пещеру. Если он и был им неприятен, то ни Элиза, ни Ари ничего не сказали. Элиза встала, положив руку на живот и хрустнула спиной, после чего облегченно выдохнула. Иди за вороном! Ари выплюнул эти слова сквозь сжатые зубы. Он вскочил на ноги, отряхнул штаны и посмотрел вверх на далекое отверстие, через которое мы свалились. Иди за чертовым вороном, говорили они. Подумаешь, это птица из треклятого пекла? Я закатила глаза и подошла к королеве. Ты в порядке, ребенок? Ее глаза наполнила острая тревога. Ничего не болит, думаю, все в порядке. Да, в порядке. Я подозревала, что она сказала это с таким рвением, чтобы убедить скорее саму себя, а не меня. Ребенок? Ари заморгал, уставившись на королеву. Какой ребенок? Элиза сглотнула и попыталась выпрямиться под его мрачным взглядом. Не на что тут смотреть, Ари. Мои предки рожали детей прямо на поле боя. Это не болезнь, это просто то, что есть. Не смотри на меня так. Ничто во мне не изменилось. Я все еще могу махать мечом, как... Элиза». Голос Ари стал резким и требовательным. Несколько удивительно слышать, чтобы он вот так говорил со своей королевой, но, опять же, северный народ не особенно придерживался традиций, когда дело касалось их правителей. Не приходилось сомневаться, что Ари с и в первую очередь друзья, Он подошел к ней. В каком смысле ребенок? Ее глаза заблестели от слез, но она подняла подбородок. Я жду ребенка, и я в порядке. На последнем слове голос королевы дрогнул. Правда? Я в порядке, и это будет чудесное, радостное событие. А из Валена выйдет. Он станет чудесным отцом, и. Ее слова оборвались, когда Ари обхватил ее своими сильными руками. Тревога, страх и уж наверняка слезы, которые она хранила в себе, разом хлынули ему на грудь. Она цеплялась за его кожаной жилетой, тихо плакала. «Это и правда будет чудесно», — прошептал он. «Вот только зря ты мне не рассказала». «Я была занята тем, что пыталась выжить. Она даже королю не сказала, я и сама узнала случайно», — сообщила я. Ари закрыл глаза. Он заслуживает того, чтобы знать Элиза. «Не сомневаюсь». Она вытерла нос. «Но ты же знаешь его и как сильно он отвлекается. Пекло. Раз мы пропали, он наверняка впадет в безумие и будет жаждать крови. Ему нужно оставаться сосредоточенным на этой битве, а потом уже у нас появится много поводов для праздника». Ари поджал губы, но спорить не стал. «Поговорим обо всем этом позже». «Сейчас же нам нужно выбраться из этой треклятой тролличьей норы». «Тролличьей норы?» Я оглядела неровные стены, резкие повороты тоннеля. В землю было воткнуто несколько факелов, освещающих путь. «Этот тоннель прокопали нарочно. Следы когтей», — сказал Ари, проводя пальцами по паре борозд в глинистых стенах. «Тролли-барахольщики прячут свои сокровища под землей. Ари протянул руку за одним из факелов возле входа в тоннель. Проем был прорезан грубо, кое-где с острыми краями или слишком узкий, но, по крайней мере, достаточно высокий, чтобы нам не пришлось сильно наклоняться. «Как думаешь, насколько глубоко он уходит?» Прошептала я. «Мы слишком долго шли в тишине, и слабость в ногах после яда и битвы со Слоа начала сказываться». Каждый шаг требовал от меня полной концентрации, всего внимания, просто чтобы не свалиться. «Может, тянуться на лиге. Народ троллей славится своими запутанными тоннелями». Ари оглянулся на меня через плечо. «Тебе нужно отдохнуть. Я в порядке». С раздражающей усмешкой посол ухмыльнулся Элизе. Она ответила ему еще более раздражающей улыбочкой. «Сделаем привал вон у того поворота». «Мне не нужен. Малин», — перебила Элиза. «Тебя отравили, и ты ходишь так, будто только вчера этому научилась. Мы отдохнем. Как же невыносимо быть самым слабым из спутников. Я проклинала свои ноги, проклинала Ивара за его мерзкие яды, проклинала расстояние между мной и Кейзом. Связь между нами не пылала от опасности или боли, и мне оставалось только надеяться что альверские обеты дадут ему знать, что я тоже не отправилась в иной мир. И все же от этого мне никак не меньше хотелось ощутить его тепло кончиками пальцев. Ты все еще уверен, что твой ворон привел нас сюда, чтобы мы угодили в ловушку Ари? — спросила Элиза, явно пытаясь поднять всем нам настроение. « Да, это проклятая птица. И она наверняка спасла нас от слуа, чтобы это место стало нашей могилой а она бы смотрела, как мы умираем медленной смертью. «Боги!» Слово вырвалось прежде, чем я успела его остановить. После подобного хаоса провалиться в такую темную тишину, беспокойство с жестокой яростью захватывало мои мысли. «Нет», — быстро сказал Ари, фальшиво улыбаясь, «мы будем в порядке». Не стоило мне говорить так резко. Птица проявляет во мне все еще весьма привлекательную, но более мрачную сторону. «Я тебе клянусь, мы выберемся на волю, Малин. И давайте смотреть на светлую сторону. Мы в ловушке, но, по крайней мере, нас не достанут другие охотящиеся твари», — сказал Ларри. «Тролли примечательны тем, что блокируют свои тоннели от всех прочих фейри. Но мы же здесь, и это необычно. Я подозреваю это от того, что наша магия не чары юга. Тролли собирают уникальные магические предметы». Для южного тролля мы уникальны. У меня хаос, у тебя магия памяти, а Элиза... Ну, я не знаю, почему Элизе дали пройти. Я пожала плечами и пошла первой. Ну, разве что ее ребенок фейри ночного народа? Ари мгновение помедлил, затем разразился смехом. «Тройное пекло! А ты, наверное, права!» Он мягко улыбнулся Элизе. «Должно быть сильный у тебя малыш, раз прошёл через тролличьи врата. Когда мы огибали угол, в глазах королевы промелькнула гордость. Я вошла в пещеру пошире, надеясь, что найду здесь отдых, но тут же остановилась. «Ари, здесь дверь!» Ари с факелом в руке возник рядом со мной. Перед нами в маленькой комнатке находилась кривая дверь, перекрывающая уходящий в сторону тоннель. «Что это?» — спросил Ари сам себя, приложив ладонь к двери. «Ари?» Из-за двери раздался хриплый голос. Звук был сухим, точно тот, кто говорил, не смачивал язык уже много дней. «Это ты?» Ари нахмурил лоб. Он вынул клинок и подошел к двери. «Кто там?» Зашаркали шаги. Из-за двери послышались стоны и бормотания. «Посол Ари?» Голос стал сильнее. «Скажи мне, что это не мимик. Клянусь пеклом». Ари прижал ладонь к дверному засову, подергал железку. «София, это ты?» Мое сердце ушло в пятки. София была той фейри-хульдрой, что сопровождала принца Бракина. Пространство между нами заполнил сухой смех. «Ари! Судьба улыбнулась мне!» Ари поднял рукоять своего меча, готовясь обрушить его на замок, но Элиза ухватила его за запястье. Погоди, что, если это очередная проделка Фейри, как с теми слуа? Ари вечно дразнит своего короля, что обменяется обетами с его королевой, раздался слабый голос Софии. Он может заснуть где угодно, хоть сидя, хоть стоя. Удивительно, что он с открытыми глазами не спит. Его любимая еда жареная селедка с ягодами, и он никому не рассказывает о своей семье. «Я все еще не разобралась в несомненно трагичном прошлом северного посла». Ари лишь на миг поморщился, прежде чем широко улыбнуться. «Она доказывает, что хорошо меня знает. Фейри-имитатор не смог бы сделать это так быстро. Это София. Он вновь повернулся к двери. И я умею спать с открытыми глазами, я в этом удивительно хорош». Последовал смех, похожий на хриплый кашель. «Если ты так уж хорош, то, чёрт побери, вытащи меня отсюда!» Ари попытался сбить замок своим мечом, но всё кончилось тем, что он распорол себе ладонь об острую железку. Элиза попыталась вскрыть замок своими ножами, но тоже безуспешно. Я с тоской вспомнила о своей отмычке из китовой кости. Раньше я уже открывала такие двери. Замок крепкий, но ржавый, петли хрупкие». Уголок моих губ приподнялся, потому что появился новый план. Жизнь воровки и подработка с хобом научили меня нескольким трюкам по вскрыванию замков. Петли. Я указала на слабые стержни, удерживающие дверь на месте. Это была дверь, сделанная наспех, и все внимание обратили на массивный железный замок. Выбей их и открывай в противоположную сторону. Гениально и аморально, как всегда, королева Малин. — сказал Ари, смеясь. — Научилась этому трюку, пока промышляла воровством, да? — Возможно. — Да ты соперничаешь бесчестностью со своим мужем. Я фыркнула и помогала держать дверь, пока Ари бил по маленьким стержням снизу вверх, чтобы те выпали из своих пазов. Дверь перекосила, и вместе мы оттянули ее от стены в направлении, противоположном тому, в котором она должна была изначально открываться. Внутри оказалась сырая, закругленная комната. Она воняла мочой, дерьмом и блевотиной. Элиза сгибом локтя прикрыла свой рот и нос, когда Ари схватил факел и шагнул внутрь. Мгновение я лишь смотрела. Я только раз встречала стражницу Хульдру, но при той встрече она была таинственно прекрасна. Ее уши были тонкие и заострены, темные волосы похожи на шелк а черты лица изящны. Женщина передо мной была лишь тенью той стражницы. Волосы свалялись, все в запёкшейся крови и грязи, Ее полные губы рассекал порез, а зеленоватый вздувшийся синяк намекал на инфекцию. Народ Хульдера был видом лесных нимф. Я немного подучилась после того, как в последний раз видела Софию. Они были хвостатыми Фейри. София могла похвастаться хвостом похожим на лисий, но и он тоже свалялся и кое-где не клочков шерсти. Ее тело потеряло силу в руках и лице, ее яркие глаза потускнели и ввалились. София! Ари подошел к стражнице и сжал ее предплечье. Что случилось? Боюсь, Южная королева начала действовать, друг мой. Должна сказать, она быстро одержала верх в этой игре. Захватила принца Бракена и круг его доверенных лиц посреди ночи, посадила нас всех на торговый корабль и швырнула в подземелье того ужасного восточного дворца, прежде чем Бракен хотя бы успел собрать свою команду. «Команду? В игре?» Я стиснула челюсти. «Это не игра, это война!» Взгляд Софии перескочил на меня. Сокрытая королева. Она поклонилась в пояс, словно и не осознавая, что выглядит так, будто ее выблевал умирающий медведь. Приятно снова вас видеть. Простите нас за грубую речь. Видите ли на юге среди членов королевских семей всегда идет игра корон. Для моей королевы это способ сохранить верховную корону. Ее сын уже три года как вошел в возраст и является ее главным соперником а я самый верный страж ее сына. Если бракины и его мать когда-либо окажутся по разные стороны битвы, то по закону южных дворов победитель получит верховную корону, сказал Ари. Я выгнула брови. Его мать сделала это с собственным сыном? С собственными подданными? Не это, — София огляделась, но бросила меня, принца и других его доверенных стражей в подземелье. это да. «Меня отвезли в лесную крепость, когда они доставили туда другого пленника. Они хотели, чтобы я использовала свои чары против другого Фейри, но я отказалась. Похоть. Фейри и Хульдры использовали похоть и соблазнение. Это была интересная магия, и уж себе самой я могла признаться, что с радостью бы посмотрела, как она ее использует. Как-то оказалась здесь» спросил Ари. «О, скажи спасибо, Ходок». «А Ходок — это...» «Тролиха, выкопавшая это прекрасное место», сказала София. «Кормила меня булочками с корицей, когда я была девочкой. Она думает, что оказывает мне треклятую услугу тем, что добавила в свою коллекцию. Сердце у нее там, где надо, но она попросту забывает кормить свои трофеи». «У народа троллей в головах пусто. Эта треклятая троллиха не может удержаться, докопалась аж до крепости в чаще». «А как она узнала, что ты здесь?» — спросил Ари. «Наверное, Бракен сказал ей, что меня забрали. Потому что Ходок прорыла тоннели в дворцовые подземелья тоже, чтобы присматривать за своим принципом». Хихикнула София, подражая низкому хриплому голосу, произнося это слово. Так почему бы ей не выкопать оттуда Бракина? Спросила я. О, это не так просто, сказала София. Там слишком много стражников, защиты от чар, а еще ходок не коллекционирует тех, чьи чары ее в данный момент не интересуют. Боюсь, она слишком привыкла к чарам Бракина, так что у нее нет мотивации его выкрадывать. А вот я, однако, ей всегда нравилось следить за моей работой. Вместо того, чтобы вернуть меня в подземелье, когда нашла, она из чувства ностальгии забрала меня и поместила сюда. Она прихватила также и второго пленника, потому что настаивает на том, что у него есть великая сила. София снова посмотрела на Ари. Бо и Рун останутся с Бракином, пока Сигна не выйдет за восточного дурака. Если Сигна коронует как новую королеву Востока, то игра королевы Астрид будет окончена. Это личные стражники Бракина, Сигна его младшая сестра, пояснил Намаре. А Бойрун единственные, кто встал на его сторону, были бы и другие, но Верховная королева проницательна. Губа Софии дернулась. Но если тебя интересует прелестная сага, и то, какую сторону выбрала она, то она осталась с королевой. На лице Ари перекатились желваки. «Я не о ней спрашивал. Но неудивительно, что она выбрала неправильную сторону. Ее чаруют те, кто имеет власть». София закатила глаза. «Вы с Сагой притворяетесь, будто знаете друг друга достаточно хорошо, чтобы ненавидеть. Но, думается, мне ни один из вас на самом деле ничего не знает». София почесала свои грязные волосы и принялась ходить туда-сюда. «Если я смогу добраться до Бракина прежде, чем принесут обеты, то на нашей стороне хотя бы будет преимущество лунных чар, так как церемония назначена на полнолуние». Глаза Ари зажглись. Малин и Элиза еще не видели, что умеет принц. «А!» София оперлась о стену, словно разговор начал сказываться на ее скелетообразном теле. Физическая форма принца Бракина буквально нарастает и убывает вместе с Луной. Раз Луна в ночь обедов будет полной, то он будет практически неуязвим для клинка. Когда Луна лишь тонкий серп, или когда Луны не видно, он может стать туманом на ветру, если того пожелает. Боги, трюкам южных просто не было конца. Тогда как может тюрьма его удержать? Луна еще и наполовину неполная? спросила я. Снова спасибо, моей королеве. София сутулилась, наклонившись вперед так сильно, что я испугалась, что она вот-вот упадет. Королева Астрит обладает способностью связывать светом. За глаза мы зовем ее королевой огня преисподней. Силу ее чарам придает солнечный свет, и она может создавать ужасающие огненные веревки, которые никакая известная мне магия «Не может разорвать». «А когда солнце садится?» Перебил Ари. «Что они используют, чтобы сдерживать Бракина? София поморщилась. «Жуткие зелья. Мой принц из-за них то и дело теряет сознание. Он не приходил в себя и не мог использовать свои чары. Ари, я боюсь, что они отравят его, случайно либо намеренно, если мы вскоре до него не доберемся, Мы работаем над этим». Раздраженно сказал Ари Ну или работали, пока не свалились в эту треклятую нору. О, а еще тебе стоит знать, что здесь принцесса Эрика. Что? Она с нами, сказала я. Мы нашли ее среди пленников Черного дворца. Может, тебе стоит рассказать королеве, что ее новые союзники чуть не убили ее племянницу? Она продает свою дочь как Каганца на убой. Каким образом племянница заставит ее передумать? «Но зато внутри меня зажглось горячее пламя, требующее заставить их заплатить, если они ей навредили. Нас уже ищут, так что я надеюсь, что нам еще недолго сидеть в заперти, сказал Ларри. У Софии впервые сделался такой вид, будто она вот-вот расплачется. «Тогда, если мы не совсем безмозглые существа, нужно найти способ дать о себе знать». «София», — мягко проговорила Элиза, — «Ты упоминала еще одного пленника?» «Да». Глаза Хульдры широко распахнулись. «Я почти и забыла. Нельзя его оставлять». «Кто он?» «Какой-то морской фейри». Ходок говорила о его шикарном корабле и о том, как сильно хочет его разграбить, забрав все магические безделушки, что он хранит на борту. «Нам бы лучше добраться до него, прежде чем старушка вернется и сделает из всех вас свои сокровища. Тогда у нас не останется надежды уйти отсюда».